и ее вожака доктора Мисса, а приказ военного министра Жерара вынудит Виконта де Линье коменданта крепости, политического ультра, но дисциплинированного воина, передать ему порох. Остаются кое-какие неизбежные моменты импровизации, в осуществлении которых Александр также уверен в себе». Перед ратушей у него возникает желание заручиться свидетелем своих грядущих свершений. Он замечает Бара, молодого художника 18 лет, разумеется, прекрасного, как святой Георгий Донателло. Ничем не занятый Бар в восторге от идеи развлечься, рискуя в то же время быть расстрелянным. Александр отправляет его к себе домой за лошадью и знаменитыми пистолетами Меннесона, и назначает ему свидание на почтовой станции в Бурже. Уже три часа дня Александр ставит перед собой задачу прибыть в Саосон, до которого добрая сотни километров, до того, как закроет городские ворота. То есть до 23 часов. Задача практически невыполнимая. С ружьем в руках он начинает свой путь по улицам, ощетинившимся баррикадами. У Ля его соглашается подвести в Фиакр. Возница жестоко погоняет лошадь, правда, что нерадивую по кличке Полиньяк. В бурже Александр нанимает кабриолет, запряженный двумя лошадьми. Ожидая прибытия бара, Он заказывает огромное трехцветное знамя, прибивает его к древку от метлы и вывешивает на кабриолет. Появляется бар. Он нашел двухствольные пистолеты, но для них нет пуль. Лошадь Александра оставляет у станционного смотрителя. Бар садится в кабриолет. Ямщик пускает свою упряжку голопом. Краткая остановка в Мениле. Чтобы ускорить движение, берут третью лошадь. На всем пути следования население проявляет интерес к трехцветному знамени. В Дамартене толпа кричит «Да здравствует республика!». 19 часов 40 минут остановка в Натёйле. Ясно, что до закрытия ворот в Суасон не добраться. Неважно, но Александр любой ценой хочет сохранить взятый бешеный темп, который поражает воображение окружающих. Однако папаша Левосер, новый возница, не хочет поддержать игру. Он бережет лошадей, и те идут мелкой рысью. Александр подгоняет их палкой. Они понесли. Тогда папаша Левосер... Останавливает экипаж, объясняя это необходимостью перепрячь лошадей. Александр забивает холостой заряд в ствол пистолета, грозит старику. Тот пожимает плечами. Александр нажимает на курок, пыш летит прямо в лицо Левосеру. Тот падает в полуобморочном состоянии. Тогда Александр стягивает с него сапоги, надевает на себя, спрыгивает на коренника и гонит, гонит. А на почтовой станции в Левиньяне говорит ямщику, что убил Левосера за преступное промедление. Лошади чуть не падает замертво. И вот уже виден Велерко Прекрасный летний вечер, городок мерно и мирно дышит. И вдруг бешеный скок повозки, мостовая звенит, хлыст свищит и страшные невообразимые крики раздаются. Александр бар и Барр орут дикими голосами. Дома исторгли всех живых так дружно, как исторгли бы могилы мертвых при звуках трубы последнего суда. Все сбегаются на почтовую станцию, толпятся, чтобы ничего не пропустить в этом пугающем зрелище. Сгромоздившись на кабриолет бок о бок с юношей, прекрасным, как святой, и вооруженным карабином, растерзанный про щелыга, огромный негр, еще больше почерневший от солнца и грязи,